Глава 13. На следующее утро Камила устала около 11. Франка уже не было. Она заварила себе чаю и вернулась под одеяло. Если бы меня попросили свести мою жизнь к одному единственному событию, я назвал бы следующее. В семь лет почтальон переехал мне голову. Около трех она оторвалась от чтения. И вышла за табаком. В праздничный день почти все магазины были закрыты, но покупка табака была скорее предлогом. Ей хотелось дать историю отстояться, предвкушая следующую встречу с новым другом. Широкие авеню Седьмого Округа были пустынны. Она долго искала открытое кафе и заодно позвонила дяде. Жалобы матери я слишком много съела. Растворились в долетавших до нее по проводам смехи и радостных возгласах родственников. На тротуарах уже появились елки. Она постояла на террасе тракадеро, любуясь акробатами на роликах и жалея, что не захватила с собой блокнот. Их сложные кульбиты не слишком ее занимали, куда интереснее были всякие хитрые устройства – качающиеся трамплины, маленькие сверкающие пирамидки, выстроенные в ряд бутылки, стоящие на ребре доски на которых можно было с большим успехом свернуть шею и потерять штаны. Она думала о Филибере. Что он делает в это самое мгновение? Вскоре солнце скрылось, и холод обрушился ей на плечи. Камила зашла в одну из роскошных пивных на площади, заказала клубный сэндвич и принялась рисовать на бумажной скатерти присыщенные лица местной золотой молодежи. Юнцы обнимали за талии прелестных, напоминающих кукол Барби подружек, похваляясь друг перед другом мамочкиными чеками. Она прочла еще строчку Эдгара Минта и перебралась на другой берег сены, стуча зубами от холода. Она подыхала от одиночества. «Я подыхаю от одиночества», — вполголоса повторяла она себе под нос. «Подыхаю от одиночества». «Может, пойти в кино?» «А с кем потом обсуждать фильм?» «Зачем человеку эмоции, если не с кем ими поделиться?» Она толкнула плечом дверь, поднялась в квартиру и почувствовала разочарование, найдя комнаты пустыми. Она немножко прибралась для разнообразия и вернулась к чтению. «Нет такой печали, которую не могла бы утолить книга», говорил Мантень, а Мантень никогда не ошибался. Когда щелкнул замок, Она села по-турецки на диванчик и изобразила полное безразличие. Он был с девушкой. Не сдавишь ни с другой, но тоже весьма колоритной. Они быстро прошли по коридору и закрылись в его комнате. Камила включила музыку, чтобы заглушить их любовные восторги. «Да, неловкая ситуация. Хуже не придумаешь». В конце концов она подхватила свою книгу и переместилась на кухню в самый дальний конец квартиры. Через какое-то время она услышала, как они разговаривают у входной двери. «Ты что, не идешь со мной?» – удивлялась девица. «Нет, я еле на ногах стою, не хочу выходить». «Вот это мило! Я бросила своих, чтобы быть с тобой. Ты обещал повести меня поужинать?» «Я же сказал, что подыхаю от усталости». «Ну, давай хоть выпьем». «Хочешь пива?» «Не здесь». «Да сегодня же все закрыто. К тому же я завтра работаю». «Поверить не могу». «Так что, мне убираться?» «Да ладно тебе», — его голос смягчился. «Не устраивай сцен. Приходи завтра вечером в ресторан». «Когда?» «К полуночи». полуночи?» «Черт знает, что такое. Ладно, пока». «Обиделась?» «Привет». Он не ожидал увидеть ее на кухне. Камила сидела, завернувшись в одеяло. «Ты была здесь?» Она молча подняла на него глаза. «Чего ты так на меня смотришь? Как так? Как на кусок дерьма. Вовсе нет». «Не нет, а да», — он занервничал. «Какие-то проблемы? Тебе что-то не нравится? Перестань. Отстань от меня. Я ведь ничего не сказала. Мне нет дела до твоей жизни. Делай, что хочешь. Я не твоя мамочка». «Так-то лучше». «Что едим?» спросил он, инспектируя внутренность холодильника. «Естественно, ничего. В этом доме никогда нет жратвы. Чем вы с Филибером питаетесь? Книжками, дохлыми мухами». Камила вздохнула и плотнее закуталась в шаль. «Смываешься? Ты, кстати, ела? Да? Ну, конечно, вон даже поправилась слегка». «Эй!» Камила обернулась – Я не сужу твою жизнь, а ты не лезешь в мою, договорились? Ты разве не собирался к дружку после праздников? Я не ошибаюсь. Значит, нам осталось продержаться всего неделю. Попробуем. Нам обоим будет проще, если ты перестанешь меня задирать. Не разговаривай со мной, совсем. Чуть позже он постучал в дверь ее комнаты. Да. Он бросил ей на кровать пакет. Что это? Но он уже вышел. Нечто мягкое было завернуто в жуткую мятую бумагу. Ее что, использовали несколько раз? И как-то странно пахло. Затхлостью, столовской едой. Камила осторожно развернула подношение и сначала подумала, что это фартук. Сомнительный подарок ее соседа-хлыща. Она ошиблась. В пакете лежал шарф. Очень длинный, очень редкий, и неважнецки связанный. Дырка, нитка, две петли, дырка, нитка, два метра огрехов. Может, так теперь носят? Цвета тоже были весьма, как бы это сказать, специфические. К подарку прилагалась записка. Почерк престарелой учительницы, буквы в завитушках написаны дрожащей рукой, бледно-голубыми чернилами. Мадемуазель. «Шанг не сумел объяснить мне, какого цвета у вас глаза. Поэтому я использовала все цвета. Желаю счастья в новом году!» Полетта Лестофье Камила закусила губу. За исключением книги Кеслеров, а ее в расчет можно было не принимать, потому что она подразумевала фигу в кармане. Нечто вроде «Да, есть люди, которые посвящают жизнь творчеству», Это был ее единственный подарок. Боже, да чего уродливый? И какой прекрасный. Она встала на кровать его весь рост и набросила шарф на шею на манер Боа, чтобы развлечь маркиза. пупиду ба Кто такая Палетта? Его мама? Она закончила книгу среди ночи. Ладно. Еще одно Рождество миновало.